«Андрей Ган. Три звездочки, три косточки». Читает Николай Прокофьев. Глава первая. К торфяной бровке вышли под утро. Отшумевший дождь подтопил плавни, Выстелил рослую траву, И вчерашний уютный островок Сжался до блиндажной кочки, Сгорбился могильной горкой с кривой, Невесть, как проросший березой. Вместо креста рассоха. Вот тебе и погост. В редкой поросли камыша неторопливо густел рассветный туман. Веселенький пейзажик, слезу прошибает. Губа мазнул рукавом по лицу, только хуже сделал. Деготь нещадно выжигал глаза, стекал огнем на грудь. Сил нет! Заорать бы во весь голос, завыть до мурашек по коже, стрепенуться по собачьи, стряхивая беспомощно силипкий страх. Нельзя. Только и остается сопеть в две ноздри, шагать да угадывать, много ли в себе человеческого сберег. Что скажешь, полковой разведчик Никита Губонин, бывший за малолетка губа? Озверел по горлышка или на донышке? И надолго такого хватит? Тут уж как бог даст. Впереди старшина Кузьмичев искал в болотной жиже тропу. Тыкал слегой по сторонам, кряхтел по-стариковски, сковырнул полоску рыжего мха, растер на ладони и хмыкнул в усы. — Чего стоим, Кузьмич? — негромко подал голос лейтенант Рыжов. — Вешку не вижу, товарищ командир. — Не иначе дождем смыло, вороны утащили. Раздраженно бросил тот. — Ну уже старшина! До островка два шага! — Так-то оно так! — Кузьмич развернулся, глянул с прищуром. Мимо лиц, выше голов, словно снимал мерку с бескрайней топи, убежавшей за спины. Или прислушивался к далекому басу овчарки и выкрикам на том же собачьем языке. — Не суетись, лейтенант, уже не достанут! — с гонором свел губа, но промолчал. Кузьмич с размаху воткнул слегу в тропу, подошел, разгоняя ряску коленями, и неожиданно для губы обтер ему сырой трепицей лицо. И не увернешься с жердями на плечах. Говорил тебе, обалдуй, смолу на лоб густо не мажь. Сопреешь, глаза потеряешь. Лучше уж комарье кормить. Кузьмич улыбался. Морщинисто-странно по-отечески зъел желтоватой щербиной. Да пошел ты, папаша! Почти сорвалось у губы, но прозвучало. — Благодарю. Как он? — спросил Кузьмич, высматривая на еловых носилках раненого Додобаева. В перекрученной плащ-палатке не понять, где голова, где ноги. — Стонет, чуть слышно, товарищ старшина. То ли бредит, то ли по-своему бормочет. Поспешил с ответом рядовой Круглов и, переступив на месте, толкнул губу носилками. — Уволень хренов. — А ты, голубо слушай, слушай. Рано ему с Богом здороваться, молодой еще. Ласково сказал Кузьмич и вздохнул. — Эх, ребятушки, отсохли руки-то поди. Известно. Потерпите, чуть осталось. — Старшина! — призвал командир злее и громче. Кузьмич подтянул на груди ППШ повыше и выдернул слегу. — Правее уйдем, товарищ лейтенант. Туда, где осока. След вслед, Губа сплюнул в ряску. Можно и правее. Только сапоги увязли. На раз и босый. Экое западло. Разве что молиться чуть осталось. Развеселила Кузьмичевская отговорка. Кривой улыбкой приняла. Что за этим чуть спрятано? Болото кончится? Додобаев помрет. Харчи горячие, портянки сухие. Или завтра победу объявят? Все в масть, но рубашка крапленая. Переспросить, заглянуть в глаза. Да не время шерш на фас устраивать, время ножками шагать. Губа вырвался сапоги из грязи. Что до рук он их давно не чувствовал. Проросли пальцы жердочками до самых окаменелых плеч. На спине тугим узлом связались не разорвать. Оттого так тесно, вязко и муторно на душе. Расправить бы грудь, распахнуть руки, взлететь вольной птицей над вонючей трясиной, оставив бедолагу Додобаева внизу. Не жилец он с развороченным брюхом, зря жил рвем, без вариантов. Прикуп тут мимо, карты вскрыты, ваших нет. Не ответишь ли, боевой товарищ? И как-то само случилось, малость присел, встряхнул носилки, Круглов ойкнул, добавив, застонал душно, будто во сне. Не, не жилец ты, братишка. Пропетлял Кузьмич высокий вечность, но все же вывел. Выползли на заветный островок живенько и тесно, как убогие на паперть в пасхальный день. Распластались под березкой, руки-ноги вперемешку. Просто сказка. Так бы лежать, дышать. И рогом не шевелить, со шмайсером на груди. Старшина первым поднялся, бересты срезал, хворостом похрустел, Из вещмешка напильник выудил, заискрил по камешку, Труд раздул и уложил в гнездо из мелких веток. Приятно потянуло дымком. — Ветерок на нас, товарищ лейтенант! Опять же туманчик! — отозвался он на строгий взгляд Рыжова. — Мне пять минут, и чай готов! — поддернул рукава маскхалата и начал обмахивать огонек крышкой котелка. Руки у хватки, хваткие, жилистые. — Чифернуть не грех, да с заваркой жиденько. Губав скинулся, присел на корточки, отыскал взглядом круглого. Так и есть, самокрутку мастырит Пентюх. Глаз скосил и кисет прячет. — Вот же морда жмотная! — Заходы не ногой? На болотцах с полными карманами отсиживается группа прикрытия. — Покурим, боевой товарищ! Губа сдвинул сальную пилотку на брови и резко козырнул. — Отставить демаскировку! Устало бросил Рыжов и засипел, закашлялся, уронил с колени немецкие документы. Старшина обмер над костерком, покачал головой и стал щепу быстрее подбрасывать. — Будет, будет кипяточек. — Круглов, глянь, как там Додобаев? Смахнув испарину со лба, распорядился командир. Голос прозвучал незнакомо, хрипуче. — Губонин, немца проверь! Не задокся ли? — Да что с ним станется, с кощеем фашистским? — заворчал Губа. Нехотя поднялся и, отряхивая камуфляж, ощутил зябкую ломоту во всем теле. — Радоваться ли? Да уж лучше так. Посмотрел на Рыжова. Лихорадит взводного. Лицо мокрое, бледно-серое. Не ли? Проверь. Ты и обрал, с тебя и спрос. С козырей заход. На войне случайностей не бывает, но всегда все по случаю. С фельдфебелем так и вышло. Подловили на дурика. Язык статный, чопорный, с барским профилем. Приятно по морде вдарить. Гауптштарфюрер Вафен СС. Инженерная служба. Сходу опознал погоны рыжов. Не зря в разведшколе галифе просиживал. Непростой фашистик попался со стажем. На шевроне угол серебряный, на груди черный крест и латунный щит. Матерый. За такую роскошь наградной лист корячится, если особисты в сортире не подотрутся. У лейтенанта глаза загорелись. Первый поиск — и сразу в дамки. Тут хоть унтер, хоть фюрер, хоть лысый тойфель. По-любому фартовый задел. А вначале не катила масть. Весь рубеж на брюхе исползали, обнюхали, а языка не взяли, облажались. В траншеях пошумели ненароком, едва ноги унесли. До заповедного болотца, где Кузьмич дожидался, рукой подать. А выпало в лес пятиться, круги по кустам наматывать. Отсиделись в лощине под дождиком, Вечером к просеке вышли. Распутится. Фронтовая дорога топкая, схватит, не отпустит. Старая лежневка танками разворочена, не разгонишься. У развилки напротив ребристый кюбель верблюд в колее застрял. Мордой ткнулся в кисельную лужу, Отяжелел от грязи, передних колес не видно. Без дверей, без верха, на сиденьях пусто. За верблюдом дымок табачный меж деревьев вьется. Судьба злодейка забавляется. Чья? Над кем? А хрен поймешь. Додобаев с прицела высмотрел. Двое фрицев. Расклад козырный. Стало быть, не зря блуждали оврагами. Бог не фраер. Командиру шепнул. — Не мешай, лейтенант, один сделаю. Финку в руку, Вальтер за пояс, Через просеку вдоль полесья тенью к немцам в тыл. Так и есть два стервятника. Прижали сиделки на бревнышке, разложились. Галеты, котлеты, кофе с термоса. Подавитесь, сволочи! Отдышался и рассчитал колоду по-тихому. Шестерку перышком бок. Тузу тыльником в темечко. Ваши не пляшет. Одного в отбой, второго мордой вдерн. дерн. Гутен так, дердип. Хочешь жить, лежи и не дергайся. Привыкай к беловежской сырой земле. Спеленал, кляп воткнул, обшарил. Золтбух, жетон. Ветки хрустнули. Из кустов, как черт, из табакерки эсэсовец. Без кителя в грязном тельнике подтяжки болтаются. Здоровенный гад! Не иначе нужду справлял и зашкирился. Шмайсер вскинул, паскуда стволом рыскает, прищурился. Перелезкий темень, только просека светится. И дорога, как на ладони, огневая зона, а там русский солдатик в грязи увяз. Губа тряхнул головой, картинку затер, как грязными сапогами вытоптал. Долго смотрел на старшину колдующего огня. Взгляд искал, будто мыслями хотел поделиться. Кто теперь разберет, как там было? На войне время по-особому тикает. Где-то секундами жизни отмеряет, где-то авансом минуты дарит. У каждого свой момент. Так и было. Немец из кустов выполз, Додобаев на просеку выбежал. Рыжов за верблюдом спрятался. Никита Губонин Вальтер поднял, прицелился. Мог немца положить легко, но отступил за дерево. Стрельбу переждал, убедился, что, Додобаев в кровище ползает, тогда и подкрасил плешивый эсэсовский череп. 50-50 обменялись похоронками. Кто сегодня должен был умереть, умер. Вот такая простая история с юшкой и без соплей. Предъявить ему не за что, да и некому. Разве что унтер с земли хитрым глазом косил, все видел. Дрэк мид Митфефер. Губа еще разглянул на старшину. Он не маза, чего прилип. Подошел к немцу, сидящему на гнилой кочке, нехотя ткнулся погом и сдернул с головы мешок, ребой от крови. Просыпайся, эмбрион ушибленный. Утренняя пробежка и хозработы. Для актива пайка сверху. Пробосил наигранно. И, поддавшись заводному куражу, сделал страшное лицо и пятерню паучью выставил. — тухляк! Аккуратней, губонин! Немец мычал сквозь кляп, подсвистывал перебитым носом, выпучив глаза, нервно елози ногами, стараясь отползти подальше от злого разведчика. — Сказать поди, чего хочет! — осторожно заметил старшина. Командир, соглашаясь, кивнул. Губа навалился на немца намеренно жестко разорвал бинты на затылке и выдернул перевязочный пакет изо рта. — Балакай, поганец! Только шепотом! Пленный завалился на бок, царапнул траву, связанными за спиной руками, и срыгнул утробно, выплеснув на землю зеленовато-желтую пену. Лейтенант привстал и озадаченно посмотрел на старшину. — Желчью исходит, видать, от нервов. Вот и попили кубчика с аппетитом. — Такое дело! — растерянно вмешался Круглов и потянулся за винтовкой СВТ, прислоненной к березе. — Добаев умирает! Раненый умирал у куста молодой альхи. Тихо, спокойно. Ловил сухими губами дождевую росу, что ветерок светок стряхивал. Дышал порывисто через раз. На лице усталость, в раскосых глазах пустота. И холодок стеклянный. Не видит никого и ничего. Слепой в слепое небо прицелился. А может, и видит что-то за дымными тучами. Для всех, кроме него, скрытое, непонятное. — Все там будем! — разозлился губа. — Все по краю ходим. Стали рядом. Над товарищем плечами встретились. Кузьмич крышку котелка в траву бросил, руки хваткие за спину спрятал. Ничего тут не сделаешь, ничем не поможешь. Добавив головой мотнул: Свете, свете! Шея в вороте точно палка в прорубе. Сам короткий, щуплый, на вроде мальчишки в отцовской гимнастерке. На животе каша из кровавой марли. На груди галун желтый, и дырка орденская. Все как есть, без остатка. На отлете. Ждешь, костлявая. Командир Додобаеву в руки винтовку вложил. — Держи, Мансур, помнить тебя будем. Тот сжал снайперку отчаянно. На мгновение ожил. В остекленевших угольках душа мелькнула. Выдохнул тихонько. «Братцы — Братцы! И затих. Старшина помедлил, опустился на колени и пальцами по скуластому лицу провел. Потухшие глаза прикрыл. Буркнул чуть слышно. Вон оно как. И показал угол плащ-палатки. Измочаленный, изжеванный. Понятно, без слов. Сдернули пилотки. Лучший стрелок батальона, земля пухом. Все бредил, света. Думал, женщину зовет. Оказалось, винтовку искал. Выходит, для него ничего дороже и не было. Странно это. Торопливо высказался Круглов. Командир откашлялся, произнес с хриплой расстановкой. — Для комсомольца нет ничего дороже Родины. — И я так думаю, товарищ лейтенант. — Но где же она, его Родина? — Отставить! — рассердился Рыжов. — Родина для всех одна. Не в ту сторону, думаешь, рядовой, и не время сейчас. Круглов отступил на шаг, достал кисет и на губу искоса глянул. Курить тому не хотелось. В груди оживала знакомая боль, расплетала рубцы у пулевой отметины. Прав, командир, не время сейчас. Вернулся к березе, присел рядом, уставился на огромный сувель, вспученный у худого комля. Уродливый нарост напоминал рассеченное надвое сердце, мертвое, давно иссохшее. В рытвинах коры будто черный крест с завитками прорисован. Или клевера узор. Ногтями поскреб и как ужалило. Трифовая масть. Дыхание перехватило. Каблуками в землю уперся, словно к удару приготовился. Быть не может. Уладил же. Червонным крапом долг покрыл, как на кону. Что ж, на выходе-то подавился. Аскхалат миг скинул. Гимнастерку рванул, как бешеный. Пуговки рассыпью, тельник в сторону. Зараза! Где? Да, все там же, на сердце. С пухшим клеймом прилип свежий от крови трифовый туз. Губа нож выхватил. Полоснуть адскую татуху, срезать да в костер. Только впустую, не вывезет. Нож по рукоять в землю вбил, ваши не пляшут. Развели, как лоха. Выходит, нет веры ни Богу, ни дьяволу. И почувствовал всем телом. Волосы дыбом встают. Вот и время пришло. Кается. Или матерится. Рождается человек, руки в кулачки сжимает. Кузьмич тяжело вздохнул. Душа там младенческая. А когда умирает, руки сами открываются. Летит православная душа в небушка. Он запрокинул голову, помолчал. «Или на землю падает». «Каждому по заслугам земным. Ты чего, старшина?» опешил лейтенант и тут же жестко выдал. «Отставить поповские сказки! Надумал тоже проповеди читать». «Не я надумал. Так святой старец Соловецкий сказал. Таким святым на Соловках и место. А ты-то к чему ведешь?» э, «Так вот к чему». Кузьмич с трудом разжал у добавила мертвую хватку и выдернул винтовку. — Не пойму, хорошо ли, плохо. — Удивляешь гвардии, старшина? Война идет. Солдат с оружием умирать должен. — Да что тут понимать? — влез в разговор Круглов. — Не нашей он веры был. Вот и все понимание. Старшина руку в тройперсти поднял, долго смотрел с вызовом, перекрестил покойного и вздрогнул. За березкой надрывно хохотал немец, прерывисто рыча и окая чужой речью. Лейтенант автомат вскинул и опустил. — Круглов! Что за песню он поет? Переводи! Тот нервно притушил папироску о сапог. — Не разберу пока. Смеется вроде. Начал Круглов и сбился. Командир, сгорбившись, стучал себя пятерней в грудь, сдерживая кашель. Лицо от натуги покраснело. Но что там?» «Похоже, издевается, товарищ лейтенант. Говорит, что не понимает нас, то есть русских. Не понимает, зачем тащили мертвого по болоту. Мертвого, как бы точнее сказать, азиата». «Кого?» «Сговорились!» — взревел губа, подскочил, в расхлестанной гимнастерке без ремня, вытянулся в полный рост, шагнул на прямых ногах, как на ходулях, прижал немца к березе и, подвывая, ударил кулаком в зубы. «Русский он! Русский!»